Глава 32. Риалея выкрикнула слова заклинания, замахнулась кинжалом и сильным ударом пронзила грудь охотника. Лезвие пронзило сердце, и когда Аватара вынула лезвие, из раны хлынула кровь. Тело Самарказа охватило зеленоватое сияние, воздух задрожал сильнее, земля завибрировала, а ветер завывал в скалах подобно стаи банши. Небо почернело его, пересекли несколько молний. Кровь охотника, пролилась на алтарь и мгновенно впиталась. Искушенные начали медленно расходиться, словно расширяя треугольник, вершины которого образовывали. Со всех сторон налетали яростные вихри, долетел оглушительный удар грома и хлынул проливной дождь. Камень раскололся, и тело Самарказа упало на землю. Из него вверх ударил столб алого пламени. Вскоре он достиг небес и разлился по нему, Теперь молнии сверкали каждую секунду, и воздух расходился волнами, так что люди едва могли удержаться на ногах. Из-за скал показалась процессия, состоявшая из мурскулов. Впереди шел кулхугара, за ним следовало высшее командование. Никто не пустился бежать при их появлении, включая Реалею. Вместо этого она коротко кивнула массаби-горуху в знак приветствия. «Что тут произошло?» — спросил тот, подходя ближе. «Почему проводник сопротивляется?» «Не знаю. Наверное, что-то почувствовал. Это было для нас полной неожиданностью». Красное пламя тем временем постепенно превращалось в гигантское кольцо, начинающееся в небе, концы которого медленно приближались к земле, чтобы замкнуться. «Вначале все шло, как задумывалось. Уговорить его добровольно участвовать в ритуале было нетрудно». Голос у Риалеи стал низким и хриплым, похожий на тот, о котором говорил Кулхугара и другие мурскулы. «Достаточно, — оказалось, — убедить, что срок для открытия портала еще не наступил. «Он полагал, что попадет во дворец Махараджи?» — с легкой усмешкой спросил Масаб Гарух, наблюдая за тем, как в воздухе появляется портал. «Глупец! — отозвалась Реолея. Но его кровь была испорчена. Почему же портал открылся? — Это мне неизвестно, Масаба Гарух. — Вы рисковали, — продолжив ритуал. — Да, но иного выхода не было. У нас и так имелись проблемы с кровью мутанта и кентавра. — Вот именно. И в совокупности с кровью этого человека это могло привести к катастрофе. — Нам не следовало продолжать ритуал? — спросила реалея Кулхугара помолчал. «Что сделано, то сделано», — сказал он. «Нам повезло. Ты собираешься встретить войска владыки Эреба в этом виде?» — добавил он, окинув Реалею скептическим взглядом. «Нет, Масаба Горох, Реалия слегка поклонилась. Я немедленно сменю его». С этими словами она достала из-под одежды две экрахемы и сбросила платье, оставшись нагишом. Ударив палочки друг о друга, Реалия быстро заговорила, произнося заклинание, и через несколько секунд ее тело начало преображаться. Кожа стала грубой и покрылась костяными наростами. Черты лица исказились, конечности удлинились, женская грудь втянулась, а талия расширилась. Вскоре перед алтарем стоял Мурскул, на груди которого светился замысловатый символ, отдаленно напоминавший звезду с острыми лучами разной длины. «Как тебя зовут?» — спросил Кулхугара. «Бакар Авах», — ответил с поклоном Мурскул, — «из касты безликих». «Кто пробудил тебя?» со Равана. Ты хорошо поработал и будешь вознагражден». «Благодарю, Масаб Гарух. Где храмовники, которые сопровождали вас?» «Они ушли». «Хорошо, пусть едут беспрепятственно. Возможно, они нам еще послужат». Дама Сабгарух. Когда откроется портал? Бакар Авах взглянул на небо. Скоро, через несколько минут. Надеюсь, армия владыки Эреба готова? Уверен, что так. Я должен доложить обо всем со старого проговорил кулхугара. Один из сопровождавших его мурскулов вышел вперед и положил на землю плоский золотой диск, покрытый символами древнего языка нефилим. Он нажал на нем несколько панелей, и в воздухе возникло неясное изображение черного тела Фадук Азамала. «Ну!» — нетерпеливо воскликнул тот, подаваясь вперед. «Красные врата открываются, Састер!» — сказал Кулхугара с низким поклоном. «Осталось несколько минут». — Прекрасно. Я хотел бы быть с вами, но должен подготовить здесь все. — Владыка Эреп узнает о вашем усердии, Састер, пообещал Масаб-Гарух. — Хорошо. Свяжись со мной, когда наша армия окажется на земле. — Слушаюсь, — Кулхугара сделал знак Мурскулу, и тот выключил золотой диск. Тем временем кольцо красного пламени замкнулось, сойдясь на том месте, где находился импровизированный алтарь внутреннего него воздух потемнел и словно загустел. Спустя некоторое время он задрожал, как стекло, и вокруг разнесся нарастающий свист. Дождь хлестал немилосердно, ветер превращался в ураган и рвал одежду. бакар авах выкрикнул последнюю фразу заклинания, и три искушенных, как по команде, направили свои экрахемы в центр огненного круга. На мгновение пространство стало совсем черным, а затем из портала полился белый свет, и проступило огромное нечеловеческое лицо, при виде которого все присутствующие в замешательстве отступили. Широкий беззубый рот медленно раскрылся, и внутри него показались острые зубы, между которыми метался длинный тонкий язык. Глаза с тяжелыми веками не имели зрачков и походили на выпуклые блестящие камни вроде «Оникса». Определить направление их взгляда было невозможно, но каждый, кто стоял перед красными братами почувствовал, что существо смотрит на него. Вокруг этого пугающего лица копошилась какая-то масса, бывшая то ли волосами, то ли змеевидными отростками, которые содрогались от судорожных конвульсий. Вдруг по гигантскому лицу прошла волна, и оно в миг преобразилось. Мурскалы увидели существо с бледно-гладкой кожей, покрытый узорами, напоминающими едва различимую татуировку. Волосы стали серебристыми, заструились, испуская свет. В глазах вспыхнул белый огонь, и губы тронула легкая улыбка. «Кто это?» — прокричал Кулхагара, переводя взгляд с лица на искушенных и Бакар-Аваха. Но те только растерянно молчали. «Где армия ракшасов?» — сделал еще одну попытку масабгарух? Существо неожиданно подалось вперед И наполовину высунуло голову из портала Его лицо вновь преобразилось Приобретя прежний демонический вид «Я вижу здесь демонов и реба» сказала оно И голос у него был гулким Словно одновременно говорило множество различных существ Язык яростно заметался между зубами «Но где люди?» Черные глянцевые глаза уперлись в Рокбальда. И тот невольно попятился. «Один?» В голосе послышалось разочарование. «Кто ты?» — крикнул взявший себя в руки Кулхугара. «Я? А ты как думаешь, Анунак?» «Не имею представления!» Масаб -горух начал терять терпение. Что-то пошло не по плану, и вместо легионов Реба, в портале оказался какой-то монстр, и было неизвестно, чего от него ждать. «Я сын небесного Махараджи, Мардрип. возвестило <с существо <с и неожиданно расхохоталось. Смех вылетал из его отверстого жуткого рта, подобно стократ усиленному грому, волосы Отростки яростно завибрировали, слившись в дрожащую темную массу. Кулхугару передернуло от отвращения. Это огромное лицо монстра принадлежало подателю света? Он не мог поверить в это. Но зачем чудовище лгать? Если сын Яфры действительно оказался в портале, то следовало выяснить, почему. — Что ты делаешь здесь? — спросил Кулхугара с почтением. Ссориться с Богом, пусть даже тот был врагом владыки Эреба, он не собирался. Я пришел посмотреть, что делают мои дети. Узнать, не изменились ли они. Ты говоришь о людях? Кулхугары незаметно взглянул на Рокбальда и Эрдегуса, Как отреагируют они на слова сына Яфры?